Александра Лисина. Гибрид. Книга 1. Протокол-наследник. Часть 1. Попаданец. Пролог. Я пришел в себя от громкого гула. Словно на крышу дома, где мы вчера шумно праздновали выпускной, пытался приземлиться вертолет. Впрочем, какой вертолет? На побитую временем хрущевку, где два моих одногруппника снимали жилье и где мы всей группой решили зависнуть после сдачи госов, не то что приземляться. Смотреть было страшно. Старая, обшарпанная, с покоцанными углами. Выходить на балконы в этой развалюхе вообще не рекомендовалось. Они еще лет пять назад выглядели так, словно вот-вот развалятся. Однако нас это не смутило. Пьяным, как известно, море по колено». Я так вообще с Коляном поспорил, что пройдусь по перилам на руках без страховки. Поспорил. Ого. Вот только чем дело закончилось, непонятно. Меня, кажется, вырубило, но, может, оно и к лучшему, потому что вчера я конкретно перебрал. Я наморщил лоб, пытаясь вспомнить, действительно ли с дуру попёрся доказывать собственную крутость перед приятелями, но голова соображала плохо. Лоб немилосердно болел, словно по нему какая-то добрая душа шарахнула битой. В груди тоже противно ныло. Сверху что-то давило, как если бы на мне лежала тяжелая плита. Ноздри настойчиво щекотал пока еще слабый запах дыма. Назойливо ввинчивающийся в уши гул тоже не способствовал сосредоточению, да и раздающиеся неподалеку крики постоянно норовили отвлечь. Стоп. Какие еще крики? «И откуда тут взялся дым?» Я с немалым трудом приоткрыл один глаз и с удивлением обнаружил, что лежу на полу, наполовину придавленный чьим-то телом. Что за хрень? Колян, что ли, сверху навалился, когда меня срубило? Да еще и кто-то из девчонок забыл сигарету потушить. Твою уж, Только пожара нам не хватало! Я дернулся раз, другой, с похмелья не разобравшись, что к чему». Но потом догадался поднять безумно тяжелые, словно чужие, руки и отбросить в сторону то, что мешало подняться. Затем снова услышал протяжный крик. Кое-как сел, морщась от боли в затылке и пытаясь понять, чего там наши девчонки разорались. Хотя, может, то были не девчонки, а соседи. После чего с беспокойством огляделся, ожидая увидеть разгромленную после вчерашней вечеринки жилплощадь. И самым настоящим образом, ах... Ох... Охренел! Я находился не у друзей и вообще не в квартире. Кажется, это был дом, причем чужой и изрядно недешевый. Высоченные потолки, огромные окна, правда, почему-то разбитые. Обстановка незнакомая от слова совсем. Большие кожаные кресла, богатый и явно не отечественной сборки диван. Странного вида раззолоченная кушетка, будто похищенная из какого-нибудь дворца. Опрокинутый торшир с причудливой ножкой, при этом в воздухе действительно пахло гарью, откуда-то все еще слышались полные боли крики, правда где-то в отдалении, будто из подвала или из дальней комнаты, и оттуда же доносились короткие и отрывистые щелчки, словно кто-то хладнокровно бил по мишеням в тире. Ни коляна, ни девчонок, разумеется, рядом не оказалось, зато вместо них рядом со мной лежало два «мать их, свежих трупа!» Старик какой-то с сокладистой бородой и развороченной грудной клеткой. А также сравнительно молодая женщина с абсолютно белым лицом, неподвижным взглядом, маленьким чепчиком на каштановых волосах и аккуратным пулевым отверстием во лбу. При виде стекающей по ее скуле крови меня пробило испарина. Однако не успел я осознать, что это ее руку, показавшуюся мне неестественно большой и тяжелой, я только что сбросил со своей груди, Как где-то неподалеку послышался быстрый топот, и в комнату влетел посторонний. Ну, как посторонний? Здоровенный мужик, ростом как два меня. Лице его я, правда, не увидел, оно оказалось закрыто шлемом. Одежда что-то вроде черной униформы, не знаю только какого ведомства. В меру свободная, с элементами брони, в виде матовых пластин, закрывающих жизненно важные органы. Ни нашивок, ни эмблем. Собственно, я даже не понял, на кого нарвался, а вот то, что в руках этого типа находился, пусть непривычного вида, громоздкий, но все-таки автомат, сообразил сразу. Да и как тут не сообразить, когда дымящееся дуло уставилось мне прямо в лоб? При виде меня мужик резко затормозил и что-то спросил. Быстро, отрывисто. А вот только слов я не разобрал, поскольку с иностранными языками и раньше не дружил. А сейчас тем более ни слова не вспомнил, тогда как здоровяк без малейших колебаний нажал на курок. Дуло непонятного агрегата содрогнулось и с уже знакомым щелчком выплюнуло в мою сторону небольшой огненный сгусток. Я успел только моргнуть, силясь поверить в то, что это не сон, и мне это совсем не кажется. А в следующий момент в башке взорвалась сверхновая, и я... Видимо, все таки умер. Да... но в последний момент неожиданно вспомнил, что не так давно уже испытывал это чувство. Странное, иррациональное, совершенно дурацкое чувство, когда с последним всплеском угасающего сознания ты отчетливо понимаешь, что это конец, но как дурак отказываешься в это верить.